Глава третья. Гилд оказался прилежным учеником, расторопным и понимающим. Боюсь, сам я усваивал приемы и ухватки ходоков куда дольше. С другой стороны, мой вассал не ребенок, рассматривающий выход в пустоши как очередную игру. Во время службы в легионе он не раз сталкивался с гибелью товарищей и врагов, а потому не верит в собственное бессмертие, как это свойственно детям. По крайней мере, так говорит мой сосед. Может быть, он и прав. Но меня все равно продолжают удивлять, с какой скоростью гилд осваивает приемы, необходимые для успешной охоты и выживания в пустошах. За прошедший месяц мы успели сделать четыре выхода. Пусть они не принесли нам столько же золота, сколько я мог бы заработать, выбираясь за трофеями из Ленбурга, зато мы успели не только пройтись по ближайшим окрестностям, но и разведать пустоши за пределами, исследованные местными ходоками области, пусть и всего на несколько дней пути, вдоль предполагаемого маршрута экспедиционного корпуса, выясненного по картам и объяснениям братьев-рыцарей, Комтур которых, кстати говоря, тот самый Тамвар, стал частым гостем в снятом нами доме и разок даже составил нам компанию в выходе. Вот тогда я впервые увидел что в действительности может рыцарь Тамарского ордена. И это было запоминающееся зрелище. Честное слово. На серого скальника мы вышли случайно. Тварь устроилась на дневку в небольшой расщелине между двух скал, а наша тройка удачно выбралась на площадку перед ней. И именно там, вымотавшись от ползаний по камням и осыпающимся каменным кручем, мы рассчитывали устроить небольшой привал, отдохнуть, перекусить, смочить пересохшее горло. Отдохнули. Скальник, как я понял из дневника «Бестиария», занимает в здешних горах ту же нишу, что и жвалень в пустошах за Ленбургом. Большая, быстрая, неимоверно сильная и очень-очень крепкая на рану тварь. Когда-то серые скальники, наверное, были хищниками из семейства кошачьих, что-то вроде больших горных кошек, опасных и без всякой тьмы, а под ее влиянием они стали еще опаснее. Обладающие великолепной маскировкой, сильные, выносливые твари получили еще и кое-какие возможности, которые иначе как магическими не назовешь. В описании скальников сказано, что они способны отводить взгляд и обладают ядовитым дыханием. Насчет дыхания ничего не могу сказать, А вот способность отводить взгляды и маскироваться у них точно есть. Иначе сосед успел бы заметить нашего скальника задолго до того, как мы забрались на ту пресловутую площадку. Гигантский кот атаковал внезапно и стремительно. Настолько, что сосед успел лишь рявкнуть пожарной сиреной, предупреждая о приближающейся опасности. А в следующий миг я увидел летящего на моего вассала Скальника. Повезло, что Гилд успел найти точку опоры на том каменном пятачке, куда он только что забрался, и оказался достаточно силен и быстр, чтобы перекинуть через себя атаковавшую его темную тварь. А там ее уже принял на тяжелые палаши Комтур Тамвар. Скальник даже мявкнуть не успел — как оказался порублен на неравные куски, залившие округу черной смрадной кровью. Мне же осталось лишь констатировать невозможность сбора трофеев с убитого рыцарем кота, поскольку алхимически обработанные клинки Тамвара не просто нашинковали это порождение тьмы, но и основательно прожарили его молниями. В результате, Даже те многочисленные органы, что не были располосованы сталью и которые можно было бы пустить на ингредиенты, оказались основательно подпалены мощными разрядами, и потому ни о каком использовании их в алхимии теперь не могло быть и речи. марцы, монстры. Но ходить с ними за трофеями — дело бесперспективное, это я могу утверждать со всей уверенностью. На мой печальный вздох по поводу потери немалой суммы, которую там Вар мог бы выручить, продав скальника на ингредиенты, рыцарь только пожал плечами и сообщил, что ему вполне хватает дохода со своего владения. Кстати, по завершении похода я планирую вернуться домой на пару лет. Мой управитель пишет, что в последнее время участились случаи прорывов черноты, «Надо бы почистить владение от всяких тварей в избежание проблем с хранителями», — заметил Тамвар, пока я скидывал воняющие куски твари в расселину. «Разрешение, атлант-командора, я получил, и хочу пригласить вас, сударь Дим, вместе с вашими вассалами к себе в гости». «Буду рад», — кивнул я в ответ. «А с чернотой? Неужели все так плохо?» «Нет, что вымахнул рукой Комтур» поглядывая, как гильд хлопочет над нашим будущим обедом. «Мое копье достаточно выучено, чтобы справиться с любой гадостью, но сам я давненько не показывался в родных местах. Да и поохотиться на тварей — это же совершенно особое удовольствие. Не находите, Субер Дим? Которое никогда не надоедает, да, барон?» Покосившись в сторону расселенной, где упокоились остатки тварей, ухмыльнулся я. «Именно так», — согласился Комтур, и, потянув носом воздух, принюхиваясь к ароматам, доносящимся из котла, над которым уже вовсю колдовал гилд, заключил, «Если у вас нет иных планов, я бы предложил после похода сразу отправиться в мое имение. Одной компанией, так сказать». «О, благодарю за предложение. Я не поленился ответить тамвару короткий полупоклон, но предлагаю вернуться к нему по завершении похода» пока мои планы слишком расплывчатые. «Принимается, сударь Дим. Вернемся к этому разговору позже», — понимающий кивнул рыцарь. «А пока отдадим должное кулинарному таланту гильда, а?» Во время обеда любопытный сосед достал меня расспросами о владениях и хранителях. Хорошо, что оба моих спутника предпочитали есть молча, так что у меня нашлось время, чтобы объяснить духу, в чем здесь дело». «То есть хранители — это духи, вроде меня, защищающие то, что именуется владением, и служащие его собственнику?» — уточнил сосед. «Не столько защищают, сколько следят за порядком, ну и сообщают хозяину владения, если вдруг поблизости появляется чернота», — пояснил я. «Собственно, первая обязанность любого владетеля в том и состоит, чтобы уничтожать порождение зла в своем владении. Если он...» Не будет этого делать, хранители могут от него отвернуться, что грозит большими неприятностями, вплоть до перерождения духов в темных тварей после первого же прилива. Помнишь, постоялый двор Арса, там как раз именно такая история и произошла. Владетель забыл о своих обязанностях, рассорился с домашними духами, и все. Было владение, и нет его. В таких случаях, Церковь реагирует моментально. Тут же опротестует право владения перед городским советом, если речь идет о доме, или императором, если во владении находится земля, и прощай собственность. Если, конечно, раньше родственники не подсуетятся и не отпихнут горе-владетеля в сторону, им в этом случае никто и слова против не скажет. Хотел бы я попробовать с этими хранителями пообщаться», заметил сосед. «Думаю, во владениях Тамвара у тебя будет такая возможность», ответил я. «Как ни странно, такая возможность выпала соседу несколько раньше, чем мы предполагали». Уже на пути в Майн, когда мы возвращались из этого выхода, Комтур неожиданно вспомнил о грядущем приеме организованном наместником Марграфа Зентра по случаю приезда Сюзерена и поинтересовался, не собираюсь ли я присоединиться к нему на этом празднике. Для Ленбурга Такое событие не было чем-то из ряда вон выходящим. Многочисленные городские шишки то и дело устраивали приемы по тому или иному поводу, но для заштатного форта в пограничном графстве, то есть марке, это действительно было событием. Тем более, что в городок потихоньку и не спеша уже начали съезжаться дворяне со своими копьями, добровольные участники грядущего похода уже отметившие свое участие в списках экспедиционного корпуса и получившие разрешение на отъезд из лагерей, где, собственно, их собирали для смотра. Вот для этих дворян и потянувшихся следом за ними многочисленных матушек-тетушек со своими дочками-воспитанницами, которых те мечтают пристроить в хорошие руки, собственно, и был организован Этот праздник, приуроченный ушлым наместником к ежегодному осеннему визиту Маркграфа. Его сиятельство граф Зентра имел привычку раз в год объезжать свои земли, лично принимая отчеты у правителей некоторых имений и наместников четырех из пяти принадлежащих ему городов. Пятым была столица графства Альт, где и проживал хозяин этих земель. Может быть, его сиятельство и желал бы остаться дома, а не носиться по всей Марке, но крепости городов, как и несколько имений, были его личными владениями, а значит, марк был обязан появляться в них и хотя бы проверять положение дел, чтобы в один прекрасный день не оказаться в числе лишенцев, рассорившихся с духами-хранителями владения. Надо ли говорить, что прием, о котором мне сообщил Комтур Тамвар, должен был проходить в крепости Майн. «И как я туда попаду, барон?» — пожал я плечами в ответ на вопрос рыцаря. «Можете прийти пешком, сударь мой Дим, но я бы посоветовал все же приехать на вашем черныше. Поверьте, большинство гостей также прибудут верхом. Впрочем, если вы говорите о приглашении, то на этот прием оно не требуется. Герольды объявили общее приглашение для всех участников похода света. Усмехнувшись. Тамвар снял с головы украшенный богатый чеканкой патантет и, смахнув с албопот, вновь нацепил железную шапку на голову. «Рыцари! Без кучи железа никуда! Блестят, гремят, но рубятся здорово, да! И все равно предпочитаю хорошо обработанный кожаный доспех и черепник под берет. Для выхода лучшей экипировки не найти». Кстати, и Гилд разделяет это мое мнение. Даром, что ли, он тоже озаботился тем, чтобы сменить металлические части своего наряда на соответствующим образом обработанные кожаные. Они легче, удобнее и позволяют сохранять подвижность. Эээ, что-то меня унесло. Это интересная новость, ваше сиятельство. Благодарю за сведения, я обязательно буду на приеме. Поблагодарил я Комтура, а тот вдруг скривился, словно лимон целиком проглотил. «Вы весьма проницательны, сударь Дим», — заметил он, чем вызвал мое удивление. Но Тамвар, похоже, этого не заметил и договорил. «Я действительно имею определенную корысть в вашем приглашении на прием, но прошу, не судите строго и не обижайтесь. Мне просто нужна компания, иначе кое-кто из присутствующих там меня съест и косточек не выплюнет. А в присутствии нового человека у меня есть надежда...» остаться в живых. Барон, вы говорите такие вещи, что я начинаю опасаться, не было ли мое решение идти на прием слишком поспешным, протянул я, поняв наконец, что каяться в корыстных намерениях комтура заставила смена моего к нему обращения. Но не объяснять же, что я обозвал его сиятельством вместо разрешенного после совместной попойки фамильярного барон, просто потому что несколько заблудился в своих размышлениях. «Впрочем, если мое присутствие спасет вас от смерти, могу ли я надеяться на такую же помощь с вашей стороны в случае, если опасность будет грозить мне самому?» «Непременно, сударь Дим!» — расцвел в улыбке Тамвар. «А вы вообще о чем?» — встрял сосед. «Понятное дело, что ни Комтур, ни молчащий всю дорогу гилд не услышали слов духа». «Об охоте юных прелестниц и их мамаш на одного барона, в двадцатипятилетнем возрасте сумевшего стать комтуром Тамарского ордена, но не озаботившегося обзавестись супругой», — пояснил я соседу. «О, полагаю, вы заключили оборонительный союз?» — хохотнул дух. «Вроде того, сосед, вроде того», — буркнул я в ответ. «Гад! Наверняка вспомнил зимний вечер в Ратуше Ленбурга» куда меня чуть ли не пинками загнал дед и где я старательно и безуспешно отбивался от наседающих барышень. Счастье еще, что тогда мне удалось сдаться на милость не одной из хищниц, строящих далеко идущие матримониальные планы на внука городского советника, а двум смешливым кузинам, желавшим лишь развлечения и нескольких уроков фехтования. Это был честный обмен — Затянувшись на месяц встреч, пока их дядюшка, по совместительству второй городской советник, не нагрянул в неурочный час в спальню своих чересчур расшалившихся воспитанниц. Я тогда, помнится, еле ноги унес, и хорошо еще, что остался неузнанным, иначе бы советник Брам меня со свету сжил, и никакое заступничество деда не спасло. А знаешь... «Я думаю, тебе было бы неплохо вытворить что-то в том же духе», — неожиданно ворвался в мои размышления сосед. «Скоро в поход. А что такое неосвоенные земли, не мне тебе объяснять? Постоянное напряжение на пользу никому не идет. Вот и подумай, когда ты еще сможешь так расслабиться?» «Не понял», — честно признался я. «Ну, вроде бы духу неприятны мои постельные приключения, а тут сам на них же и подбивает. Зачем?» «Затем. Тебе это необходимо, чтобы окончательно прийти в себя», — изобразил вздох сосед и добавил ехидным тоном. «К тому же наступательный союз звучит лучше, чем оборонительный. Не находишь?» Я, наверное, никогда не смогу понять этого странного духа.